Глава тридцать четвертая. Нейт. Мы вернулись домой уже под утро, пока допросили Кея, пока обсудили пару вопросов с отцом и Жена. И меньше всего я ожидал, что на пороге нас встретит растрепанная и заплаканная Ариет. «Ты!» – она кинулась на Эжена. «Как ты мог? Сорвался куда-то вот так, посреди ночи. Я не знала, что и думать!» И заревела. А Эжен, растерянно ее, обнял и прижал к себе, Коснулся губами щеки. «Прости», — сказал он тихо. «Я был в таком ужасе и не знал, что делать. Больше подобного не повторится. На мою семью напало общество». «Что?» Ари замерла и даже прекратила плакать. «Как? Все живы?» «Каким-то чудом, да. Давай я обо всем тебе расскажу, пока будем собираться». Мы решили, что лучше нам действительно перебраться под защиту Эвасона и держаться вместе, пока не пройдут выборы и не станет понятно, что делать дальше. Потому что уезжать, оставляя Хайдис за спиной, да еще и в руководстве страны, я не хочу». И Жену увлек Ари за собой. «Похоже, у них все наладилось», — улыбнулась Дея. «Да», — кивнул я, на миг привлекая ее к себе. «Пусть так и будет. С Женом в качестве зятия я как-то смирюсь». Да и рассмеялась. Наверное, со стороны и правда прозвучало забавно, но я никому не позволю обидеть Риет. А Эжен о ней позаботится. Да, на первый взгляд, в колледже он казался не самым благонадежным человеком, а после общения с Кэти вовсе выглядел далеко не сильным и здоровым. Но внутри Ижена чувствовалась такая мощь, что я не сомневался в искренности его чувств к Кари и способности ее защитить. Наши сборы вышли недолгими. Гардероб новичков был не слишком-то обширен. Для них успели приобрести только самое необходимое. Мы с Диланом и Женом тоже взяли минимум вещей. А наши девушки, само собой, провозились дольше. Анна и вовсе упиралась, требовала оставить ее в доме. Но с Дэей тоже было сложно спорить, так что из особняка мы уезжали в десятером, как я и говорил отцу и жена. «У посольства Ивасона нас уже ждали». Тут же проводили по комнатам, причем я оценил стратегию Генриха. Комнаты Ариет, Дэй и Анны находились в самом центре коридора. Напротив моя, Эжена и Дилана. Нам отвели одну на троих, потому что все-таки людей собралось многовато. Нила и Берта поселили справа от девушек, Грегори и Алана слева. Отличное расположение для защиты. Конечно, наш переезд закончился, когда Инг и Фора уже сияли высоко над Тассетом. Дэ и Ари дремали. Обе вымотались. Анна что-то обсуждала с Кристин в детской. Они как-то сразу спелись, договорились и нашли общий язык. Жен куда-то запропастился с отцом, из спальни Берта и Нила доносился храп. Что происходило у Грега и Алана, я понятия не имел, а сам решил пойти позвонить Винцу. Кажется, я видел телефон в гостиной. По пути мне попался Макс». Бывший Айтере Хайди шел, погруженный в свои мысли, как вдруг увидел меня и резко отшатнулся. На его беду за спиной как раз появился Дилан, и Макс дернулся в другую сторону, посчитав, что Дилан меня опаснее. И был, в общем-то, прав. Мне стало плевать на его существование. А вот Дилан прекрасно помнил, что натворил Максимилиан. Как и Макс знал, каков Дилан в гневе. «О, зая!» – обрадовался Дилан и похлопал Макса по плечу. «Говорят, ты тут геройствуешь?» Макс едва не присел, а Дилан только рассмеялся. «Не бойся, бить тебя никто не будет. Хотя надо бы», — сказал он. «Да и я обещал разобраться с тобой, когда потеряешь покровительство Хайди». «Но так и быть, беру свои слова обратно. Видимо, Хайди тебя уже наградила за верную службу». «Оставь его», — сказал я Дилану. «Пусть идет». «Да пусть, конечно», — тот пожал плечами. Только никогда не забуду, что мой друг из-за этой скотины год медленно умирал. Да, Максик? Я этого не хотел. Ответил тот тихо. А мне, кажется, хотел. И глаза Дилана сверкнули, как никогда напоминая волчьи. Ты был плохим зайчишкой. Очень жестокий Макс. Но свое уже получил. Да и возлюбленная твоя примеряет подвенечное платье. На свадебку пойдешь? Когда? Вопрос меня озадачил. Он что, действительно туда собирается или шутит? «Не смей», — сказал этому ненормальному. «Я сам могу решить», — тихо и холодно ответил Макс, на миг меняясь в лице настолько, что показался совершенно незнакомым человеком. «Когда?» «В пятницу», — ответил Дилан. «В десять в особняке Хайди. Жених приезжий, у него здесь более скромное жилище». А Дилан навел справки. Я таких подробностей не знал. Впрочем, чему тут удивляться? Это же Дилан. Спасибо за информацию. Колка усмехнулся Макс и пошел прочь. И зачем ты ему об этом рассказал? Спросил я, глядя вслед бывшему врагу. Заслужил. Тихо, но оттого не менее грозно, ответил Дилан. Каждый получает по заслугам, Нейтан. А идти ли на свадьбу Хайди, пусть решает сам. Я бы посмотрел, как он будет пробираться мимо охраны. «Только сам туда, конечно, не пойду. Мне плевать на все, что связано с этой дрянью». «Может, ты и прав, но не учи жизни, дружище». Дилан похлопал меня по плечу. Идем лучше проветримся. Я задыхаюсь в четырех стенах последнее время». Было заметно, что Дилан скучает без своей лоры и без дочери. В любое другое время он прошел бы мимо Макса и не стал вмешиваться или подковырнул бы, но уж точно не послал глупого Айтере на очередной виток форовой бездны. Однако сейчас даже я чувствовал, что Дил далек от привычного спокойствия. Наверное, ему действительно следует находиться поближе к природе, его родной стихии. Поэтому мы вышли в небольшой сквер на территории посольства и сели на скамейку. «Как там Дея?» – спросил Дилан. «Я иногда чувствую от нее беспокойство». «Переживает», — ответил я. «За каждого. Конечно, понимаю, что это особенность ее магии, но так же нельзя. Ей дай волю, она всех обогреет, даже этого убийцу Кея. Ты сам сказал, такова особенность магии нашей девочки», — усмехнулся Дилан. «Так что терпи, дракон. Твое сокровище никогда не будет принадлежать только тебе». «Терплю», — буркнул я сквозь зубы. «Только хочется каждого, кто на нее косо смотрит, закопать где-нибудь». Особенно Грегори этого. Я думал, от Берта будет больше проблем, но нет. Берт притих и ведет себя смирно, а этот янтарноглазый за Дэй так и бродит. Они на контракте, Нейт, угомонись им, ничего не светит рассмеялся Дилан. И Грегори, и Берту. Да я любят тебя, это видно даже слепому, так что не рычи. Да, наверное, со стороны мое желание присвоить идею выглядит глупо и эгоистично. Но я понимал, что это влияние пробудившейся животной ипостаси. Хотя можно ли дракона считать животным? Говорят, древние драконы были абсолютно разумными и мудрыми, а еще великими собственниками. Я успел это ощутить. И все-таки, если у Стефа есть животная ипостась, должна ведь она быть у Деи? Или раскроется со временем? У брата ведь это случилось не сразу. Мой дракон не отказался бы от хорошенькой серебристой пары. «Нейт!» Дилан хохотал, хватаясь за бока, а я не понял, что смешного произошло. «Ты начал рассуждать вслух, приятель!» Дилан похлопал меня по плечу, и я улыбнулся. «Ничего, просто прошло мало времени. Скоро мы с драконом станем неразделимы и неразличимы. Кстати, у Дэи действительно есть шанс стать драконочкой». Не знаю. Стеф говорил, проявление этой стороны силы для тех, кто родился от слияния энергии Иль и Ай, сугубо индивидуальные. А еще да и не нужны Ай-Тере, чтобы творить магию. Правда, проверять, так ли это я не хочу. А я и подавно. Пусть наша Ильтере не думает возвращать нам клятвы. По крайней мере, я уверен, что ее не смущают мои девочки. Я тоже уверен, что она не положит на тебя глаз. Идиот! Дилан повеселел. Прогулка действительно пошла ему на пользу. Так что в дом мы вернулись в неплохом расположении духа, и почти у самых дверей я столкнулся с сонной Дэей. «Куда ты пропал?» – спросила она, тут же согреваясь в тепле моих рук. «Я испугалась. Мы гуляли, любовь моя», – ответил ей. «Скоро приедет Винс. Попробуем уговорить его присоединиться к нам». «Не хотелось бы, чтобы кто-то пострадал». «Попробуем», – кивнула Дея. а Винс не заставил себя ждать. Уже четверть часа спустя он появился на пороге, деловитый и собранный. К тому времени в гостиной собралась большая часть нашей немаленькой компании. Отец и Жена, сам и Жен, мы из Дэй, Дилан и Ари. Новеньких мы, конечно, не посвящали в наши планы, не было гарантии, что среди них не затесался шпион. Поэтому ребята оставались в неведении относительно борьбы Винса и Хайди. «Что у вас тряслось? — спросил поверенный Дэй, да занимая свободное кресло. «Нас с женой пытались убить», — ответил Генри Хайлер. «Мы схватили одного из несостоявшихся убийц. Снова общество чистой силы». «Да, общество — большая проблема», — кивнул Винсент. «Но сейчас у нас на повестке дня другой вопрос. У меня все готово для того, чтобы потопить Хайди. Думаю, стоит сделать ей свадебный подарок. Как вы на это смотрите?» «Будьте осторожны», — сказала Дея. «Хайди очень серьезный противник». «Я осторожен, Дая. Это мое второе имя», — усмехнулся Винс. «Да, Генри?» — отец Эжена склонил голову, соглашаясь. «Мы хотели предложить тебе перейти под покровительство Эвасона, пока это все не уляжется», — добавил Генрих. «Переехать сюда вместе со всеми». «О нет, покорнейше благодарю». Винс отмахнулся. «Я в состоянии о себе позаботиться. Главное, вы позаботьтесь о себе, друзья мои. Иначе история может плохо кончиться. Обществу чистой силы нет смысла точить на меня зуб. У меня с Айтере сугубо деловые отношения, а Хайди... Пусть она сама меня боится. Так что утро после свадьбы у госпожи Эолайт будет более чем запоминающимся. И я бы на месте Винса не стал рисковать. Но он был опытный игрок и привык ставить на кон все, что имеет. Даже собственную жизнь. Вот и сейчас он четко и понятно объяснял, что произойдет меньше, чем через неделю. Госпожа Эллайт потеряет крупный контракт. Думаю, ей это не понравится. Мне удалось переманить трех ее потенциальных партнеров. Затем у нас останется две недели до выборов. После свадьбы я обнародую первую часть компромата. Это ударит по бизнесу Хайди. и еще через пять дней уничтожу ее как влиятельного человека информацией об убийствах, к которым она причастна. «Ее арестуют?» – спросила Дея. «Сама понимаешь, что нет», – Винс пожал плечами. «Прошло время, и доказать конкретные факты становится все сложнее, но иногда арест и не нужен». «Она будет мстить, само собой», – подтвердил тот. Поэтому я поддерживаю Генриха в том, чтобы вы сразу же после выборов уехали в Эвасон. Пока стоит задержаться только ради того, чтобы увидеть поражение своего главного врага. И мало ли какие меры придется принять. Ваш голос будет нужен мне в совете директоров. Иначе я бы настаивал на немедленном отъезде. А пока будьте осторожны. Если с Хайди мы расправимся, то общество чистой силы... Противник куда более сложный и опасный. Не уходите далеко от посольства. Да и сюда можно проникнуть, как доказало дерзкое нападение. Но мы сделали из него выводы. Осталось продержаться совсем немного. Потерпите. Мы потерпим, — сказала Жен. Главное, чтобы не зря. И я был с ним согласен. Затем мы с Винцем и Генрихом поднялись в кабинет, обсудили текущие планы компании дедушки Деи. Наметили, как улучшить охрану посольства, и Винс более детально объяснил, какими методами будет бороться против Хайди. Я немного успокоился. План был хорош. И у нас действительно появился шанс списать со счетов хотя бы Эволайт. После такого удара она уже не поднимется. «Кстати, по поводу Кэтрин Дириан, вспомнил Винс, «передайте Жену, что больше они не встретятся». Девчонку заперли в психиатрической клинике. Нападение не прошло даром, так что теперь она бредит исключительно снежными барсами. Но ей никто не верит. Врач сказал, это у нее навязчивая идея, а не воспоминание о прогулке по северному району города. Родители, конечно, наняли светил науки, но, думаю, там и до этого происшествия были проблемы с рассудком. И теперь они только усугубились, потому что вменяемый человек не станет. Винс покосился на Генриха и замолчал. Отец Эжена поджал губы. У то точно не жалел, что Кэти заперта в психиатрической клинике. Не после того, что она сделала с его сыном. Эжен не рассказывал, но разве не видно? «Я пойду», — Винс поднялся из-за стола. «Если что, я на связи». И пошел прочь. А мы с Генрихом остались в кабинете. «Думаете, Эжен на самом деле напал на эту Кэти?» спросил Генрих. «Не знаю». Чуть слукавил я. В тот вечер они с Ириет куда-то уходили. Конечно, Эжен хотел отомстить Кэти, вы сами его слышали, но он утверждает, что здесь обошлось без него. «С ним или без него я рад, что эта дрянь получила по заслугам», – холодно сказал Айлер. «Пусть почувствует себя на месте моего ребенка». О, любым бандитам Северного района далеко до Кэти, но об этом я промолчал, хотя и был полностью согласен с Генрихом. А нам предстояли очень тяжелые две недели, и от того, что случится за этот период, будет зависеть и наша судьба, и судьба Тассета.